С тех пор Петр стал постоянным посетителем этого сайта, и каждое свое утро в кабинете он начинал с просмотра картинок, прочтения рассказов и комментариев к ним. Однажды среди излияний графоманов о том, как кто из них напивался, снашался, употреблял наркотики, бил морду приезжим сезонным рабочим и прочего подобного непечатного количества нецензурных словосочетаний – Рогачеву попался очень грустный и пронзительный рассказ о несчастной судьбе маленького беспризорника. Назывался рассказ «Ничей». О маленьком вокзальном поберушке восьми лет отроду по имени Пися Камушкин. Однажды он увидел аквариум с рыбками, стоящий в витрине дорогого магазина, и решил во что бы то ни стало купить его. Отогнавший его охранник злобно подшутил над Писей, заявив, что рыбок тот сможет купить за тысячу долларов. У Писи не было родителей, он лишь смутно помнил две руки и раскрасневшееся лицо женщины, которая купала его в зеленом пластмассовом ушате. Из сострадания Писю подкармливала спившаяся старуха Любаня. Она покупала для мальчика молоко и булки с изюмом. На этом детство Писи заканчивалось, не начавшись. Любаня попала под поезд, о булках Пися и не вспоминал, все копил на рыбок. Деньги, милостыню в виде медиков и серебряной мелочи он складывал в пакет с изображенной на нем красивой, но немного грустной девушкой. — Не грусти, — разговаривал с ней Пися, — скоро купим рыбок, вот будет радость. Наконец, когда пакет был полон, Пися решил, что этого вполне достаточно для покупки аквариума. Он отправился в магазин. Там его вновь остановил охранник. Со смехом выбил у Писи пакет из рук, и монетки рассыпались. Пися плакал, собирая их. Потом с зареванными глазами побрел куда-то. Хотел было перейти дорогу, но его сбил самосвал. Заканчивался рассказ попаданием Писи в рай, где тот встретил свою Любаню. Она улыбалась и звала к себе. В руках Любаня держала молоко и булки. Рогачеву после прочтения этого рассказа стало тошно. И не потому, что он, несмотря на свой космический статус небожителя, на то исключительное положение в обществе, лишь повысившееся после его нового назначения, вдруг посочувствовал этому несчастному беспризорнику. И не от того, что он принял прочитанное близко к сердцу, нет. Он скорее с удовольствием размазал бы автора рассказа по стенке, а почему и сам не знал. Наверное, потому что люди, которые едят с золотых тарелок, Не любит, когда не пойми, откуда к ним в тарелку попадает муха. Муха — отвратительная, отливающая зеленым перламутром навозная муха. Тогда эти люди орут, визжат, и у них начинается истерика. Муха никак не вписывается в их жизненную систему, в привычный уклад, и они и слышать не хотят ни о какой мухи. Рогачеву показалось, что границу его собственного, любимого им мира только что безжалостно нарушили. Вне всякого сомнения, написавший этот рассказ был, если и неполноценным Достоевским, то во всяком случае талант у него явно присутствовал. Рогачёв поднял глаза вверх, туда, где в самом начале был написан псевдоним автора. Перед тем, как начать читать, Пётр не поинтересовался, Кому принадлежит этот рассказ? Но сейчас, с непередаваемым чувством дежавю, он смотрел на псевдоним, ник автора. А ник был из двух слов «Гера Клен».